Всё, я пить завязал. А чего так? Да вот просыпаюсь, когда напились на утро. Весь синий. Ой, я тебя понимаю, у моей жены тоже рука тяжелая. <связывая> Сидит ветерком парочка на скамеечке. Темно, звезды, луна. Вань! Ваньдай семечка, Не, не дам. Ну так ты сказал, что звездочку с неба для меня достанешь, а тут семечки позалил. Да кто ж звездочка, а то семечки. <с> девочка приходит из школы домой Ну чем вы, Масонька, сегодня занимались? Сегодня мы читали сказку про красную сапочку И чему нас научила эта сказка? Она, она нас научила хорошо запоминать, как выглядят наши бабушки <сёк> Сау, Сау, Сау, сау, сау процесс в сибирской глубинке Истец, почему вы хотите развестись с вас из за мной? Да ну, она холодная, тепла, у нее нет, нет, нет нету тепла. Да есть у меня тепло, есть! Есть, так есть! Духом Х до него не достает! Желаю славу снегу, не слабы с ним! Больно коснуться! Нетых волос, словно шок себе! Ты тут сам, не хочу я проснуться! Реку, нила, ты Мадам! А между прочим, вот мозель! Что, правда? Ни разу? Да! Ты билявый!